Глава десятая. Из ненаписанного дневника царицы Устиньи Алексеевны Соколовой. Аксинья и Михайла. Михайла и я. Глупая влюбленность, Гнусный любовный треугольник, который мне и рядом был ненадобен. Неужто потому? И Аксинья всегда его любила, а Михайла любил меня, и только я ничего не замечала, не видела. понимать не хотела. Я Бориса люблю и любила, и его одного видела, и Михайло меня не интересовал вовсе. Ежели попробовать вспомнить. А ведь он со мной разговаривать пытался, подарил что-то. Я уж и не помню что. Цветок какой-то. Кажется, так и было. Я его уронила, пробормотала что-то и убежала. «Почему Михайло не попробовал поговорить со мной, увести меня, хоть что сделать?» А ответ прост. «Нельзя со мной поговорить было. Нельзя. И на подворье, я считаю, все время рядом с матерью, и в тереме царском тоже. При мне то Аксинья была, то Танька, а не то и боярыня Пронская. Понятно, к любому человеку можно дорожку найти. Только надобно, чтобы и человек с тобой поговорить хотел». или чтобы не выдал тебя. И Михайло. Он сделал то, что я считала обычной подлостью. Он никогда не любил Аксинью. Я это видела. Он кривился при одном взгляде на жену. Он старался не дотрагиваться до нее лишний раз. А она тянулась и светилась, и ревновала бешено. Когда мода пошла на иноземные платья, она первая в них наряжаться начала. Выглядела жутко, но пыталась ведь Михаиле угодить. Я-то думала, Михайло на ней женился, чтобы родным для Фёдора стать. Фёдор на одной сестре женат, Михайло на другой. Подсуетился? Может быть. А могло и так быть, что Михайло ею пользовался, как заменой. Похоже, мы, в темноте нас перепутать можно, а кровь одна и сила. Ежели бы у Аксиньи она проснулась, сила была подинаковая. Могла Аксинья догадаться? Могла. И потому Михаила с ней не разводился. Изменял ей, в имении запирал, поколачивал, когда хотел, троих детей сделал, и все равно меня в ней видел. И Аксинья знала и ненавидела. Я попыталась вспомнить нашу последнюю встречу в той черной жизни. Меня ссылали в монастырь. Я уже о том знала, понимала, что все кончено. Что же я просила? Немногое. Писать мне хоть иногда. Хоть пару слов, чтобы я себя заживо погребённой не чувствовала. Для меня тогда это важно было. Почему? А все просто. Аксинья для меня тогда была связью с той прежней жизнью, в которой и родители живы, и брат, и Боренька, и я за Федьку замуж еще не вышла. Хоть пара слов бы, хоть что. Аксинья отказалась. До сих пор ее слова помню. «Сдохни в застенках, дрянь бесплодная, бесполезная, ненадобная». Мне тогда очень больно было, и... Даже тогда я Аксинью пожалела. Видно было, не от хорошей жизни она это говорит. Что же я ей сказала? Вспоминая, устя. Кажется, бедная моя сестричка. И Аксинья завизжала, веером расписным в меня швырнула и за дверь вылетела. Я так и не поняла тогда, что ей не понравилось. Чем оскорбила, чем задела. А сейчас сообразила. Ежели тогда она Михайлу любила и знала, кого ее муж любит. Ей моя жалость хуже крапивы была, хуже железа калёного. Конечно, ничего она мне не написала. И не видела я в монастыре никого, и не передавали мне ничего. Нет, вру. Семушка сказал, что бывали письма. Бывали и подарки, только отдавать мне их было невелено. В стены монастыря вошла, И умерла. А я вот не умерла, я наоборот выжила. До меня доходили вести. Я знала, что Федор привез себе какую-то шлюху из Лемберга. Кажется, ее Истерман нашел. И даже знала, что он женился. Вместо царя объявил себя королем. Казалось бы, какая разница, как называться, но ему это было важно. Он отдал на переплавку старый венец государя-сокола. Заказал себе новую корону. Зачем? Не понять. А я выправлялась. Плела кружево, читала книги. Потом интерес к жизни проснулся. Разговаривать начала, людей видеть, языки учить, сёмушкой говорить. Бедный мальчик. Ему мой интерес жизни стоил. Будет стоить? Нет, не будет. «Не дам, не позволю. Не выйду я за Фёдора замуж. И за Михайлу не пойду. Найду, как негодяя остановить. Сумею, справлюсь. Еще бы Аксинью в разум привести». «Как объяснить ей, что не она, ни плоха, ни я?» Михайло подлец, который всем голову морочит. «Тем и все сказано». Фёдор ему хоть и отдал все владения бояры жорстких, а человеком Михайло все одно был поганым. А ведь и Жорских убили. Боярина и Жорского смертью лютой. А потом и боярышня, и умерла от хвори заразной. Боярыня в монастырь ушла. А кто боярину убил? Мог Михайло? В той черной жизни я бы наверняка сказала не мог. Незачем ему просто было. Фёдор ему б любое поместье отдал как другу, как свойственнику. А в этой? И Фёдор на мне не женат, и Михайло на Аксиньи вряд ли женится, и Борис ему не даст ничего. К чему убивать? А кто ж Михайло знает? Но всё на него валить тоже глупо. Пусть не люб он мне. Как вспомню глаза бешеные, шепот надо мной — Ох, лучше не вспоминать, тошнить начинает. Не думаю, что Михайло во всем виноват, но с Аксиньей мне поговорить надобно. Ох, хоть бы глупостей не наделала, дурочка маленькая. Боярин Раинский к себе возвращался нерадостный. Чему радоваться-то? На Устинью-Заболотскую порчу навести не удалось. Хорошо ли? Может, и хорошо. потому как Фёдор ее любит до безумия. В буквальном смысле. Анфиса утять его его покамест в палатах останется. Божится она и клянется, что только водой царевича напоила, рыдает и уверяет. И верит ей. Потому как наговорная вода, она как вода и выглядит. Чтобы отравиться, ею надобно в ту воду яда намешать. А без того пей, покуда не лопнешь. Это ж вода обычная. Ее должен выпить человек, на которого ту воду заговаривали. Тогда действовать будет. И то незаметно. А все остальные пусть хоть пьют, хоть льют. Всё ж обычно. Девушка царевичу в любви призналась. Царевичу плохо стало. Что такого? С Федором припадки случались. С детства. А вот что дальше делать? Не подходит им боярышня Устинья. Никак не подходит. На неё порча не действует, кровь, наверное, сработала. И наговоры не действуют, и зелья она не пьет, и подлить ей. Убить-то боярышню можно, да что потом с Федькой делать? А не убивать? Была бы она тихая да скромная, сидела провненько, подошла бы в жены царевичу. А такая? Нет. Слишком уж она умна, слишком сильна. И Фёдора запытает, и что ей не ненадобно знать, выпросит, и что еще потом с этим знанием утворит. Слишком уж оно неприятное. Такое и подушки ты не доверишь. Да что там? Перед смертью на исповеди промолчишь. Не то, что за оградой кладбища похоронят и отпевать не станут. Такие грехи не прощают. Не на Платоне они, конечно, не все, а только с того не намного легче. С грустными мыслями боярин в покое свои зашел, А там Варвара ждет. Молчать жестом попросила. За руку взяла, в спальню провела. Лежит боярышня. Рыжая коса до пола спадает. Платон аж глазам своим не поверил. Уж потом пригляделся. Не устинья это, а ксинья. Боярин от удивления рот открыл, да сказать не успел ничего. Жена его обратно вытащила. В крестовую завела, дверь закрыла крепко. «Платоша, поговорить нам надобно». Ой, напрасно боярыню Варвару недооценивали. Чистолюбива она была не менее любавы, и характер у нее был иным богатырям на зависть. Где может проломиться, где не сможет, там извернётся, выползет, ужалит, еще чего придумает. Платон свою жену не просто так уважал. Боярыня тихая-тихая, а такое ей в голову приходило, что к Платону и заглянуть не могло. Откуда бы? А Варвара и придумывала разное, и в людях хорошо разбиралась, и подсказать могла. Тихая она, тихая, да ведь и гадюки тоже тихие. А как цапнут, так гроб и готовь. А тихие, неприметные, спокойные... Люди её частенько всерьез не принимали, считали тенью Платона. Говорили при не разные, а она все запоминала, да не просто так. Она потом все вспомнить могла, в дело пустить. Но Аксинья Заболоцкая? Не ожидал он такого от жены. Варенька? Платоша, скажи мне, царевича от Устинья оторвать никак не получится? Пока мест не получалось. А ежели вместо нее Аксинья будет? Понимаю, не она, а у Люба. Но ведь пропадает девка. А она глупенькая, податливая. Ее обработать — дело минутное. Подумай, сама пришла, спать тут легла. Часа два мне в юбку плакалась. Случилось у нее что? Пф, горе-горькое. Она в Ижорского влюблена, аж пищит. Романа? Да что ты! Этот хлыст зеленоглазый, кое за Феденькой хвостиком таскается, да на подачке царские ладится. А-а-а! Романа Феоктистовича Ижорского, ныне покойного, Платон знал. А кого там племянник подбирает? Есть ли разница? Сегодня один, завтра второй. Вот. Она эта зеленоглазая любит, а Михайло Ижорский в ее сестру влюблен, Так же, как и Феденька. И чем взяла только зараза рыжая? Были и у боярыни человеческие качества. Были. И одно из них — зависть и ревность к чужому успеху у мужчин. ее то Платон не за красоту оценил, за преданное брал. Уж потом сжились, слюбились. А так она мужчинам и неинтересна была. Сама не знала, почему. Вроде и все при ней, а нету мужского интереса. Вот и завидно ей сейчас было. И обидно слегка. А «Аустинья?» Сегодня Михайло ей бежать предлагал. Получил отворот-поворот. Решительный. Очень жаль. Сбежала б дрянь, сколько проблем бы решилась. Варвара неизбыточное обсуждать не стала. К насущному вернулась. «Платоша, а вторая сестра Феденьки в жены не подойдет? Она и пойдет добровольно, и все сделает, что надобно. Пока мест ей отомстить, хочется до сестре насолить. Подумать надобно. Варвара ему платок протянула. Тут слезы ее и кровь. От волнения кровь носом у нее пошла. Вот, сберегла я. Ты посоветуйся, вдруг да подойдет она Феденьке. Разом столько проблем исчезнет. Платон лоскуток полотняны в карман сунул, жену к себе привлёк, в щёку поцеловал. «Умна ты у меня, Варенька, зато и ценю, и люблю тебя». Варвара раскраснелась, в ответную мужа поцеловала. «Сходи, Люба мой, не до нежности и теперь. Вот бы с Феденькой устроилось все, я б порадовалась за племянничка. Да и за тебя тоже». Платон и пошел. А что тянуть-то? И так времени уж нет, ничего остается. Брат, позволь войти. Не ожидал Борис, что Федор к нему явится, но и спорить не стал. Проходи, Федя, садись, рассказывай, с чем пожаловал. Поговорить нам надобно, Боря. Говори. Не любил Борис младшего брата. Да и что удивительного, любят ведь не по общей крови, любят по делам. А какие у них с Федей дела были? Да никаких. Помогать в делах государственных Федор не рвался. Гулянки ему куда как интереснее были. А ведь наследник. Не таким Борис был в его возрасте. Понимал свой долг, принимал его. А Федору все трын-трава, кроме желания его до развлечений негодных. Разговоров с ним Борис тоже не вел никогда. Тут же любава налетала, с мамками, няньками, старшего брата в сторону оттирала. Вот и получалось так-то. Отцу Борис обещал о брате позаботиться. Но любви всё одно не было. Вежливость. Просто вежливость. «Боря, я жениться, наконец, хочу». «И что с того?» Вот отбор для тебя устроили. Смотри на честь по чести. Смотри да и женись. Кто ж тебе мешает? Ты знаешь, мне весь курятник этот не ненадобен. Мне устья нужна. И что с того? Я б хоть завтра женился. Да ты все дело затягиваешь. Борис удивился даже. Не ожидал он от братца услышать такое. Я? Думаешь, дурак я? Не вижу ничего? Как-то так Борис и подумывал. И дурак, и не видишь. Затягивал. А как еще у стенью в палатах государевых оставить подольше? Она ведь не дура. За Фёдора выйти замуж не согласится. А как ее тут удержать? В гости приглашать? Нельзя пока. Тайно приходить? С родителями ее переговорить? А зачем усложнять-то все? Потянуть чуточку время, и ладно будет. Потом уж она тут жить спокойно сможет, как царица, жена его. «Ты мне, братец, ответь. У тебя мать болеет?» «Мне то не мешает». «Угу, у тебя мать болеет. Я жену в монастырь только что отослал. Двоих боярышин чуть я не отравила, а я должен о твоей свадьбе думать?» «Так чего там думать-то?» «Вот и не думай». «Поди пока за девушкой поухаживай, что ли. Ты ж ее и не знаешь вовсе, что ей нравится, что люба, что не люба». «С Устьей я и сам разберусь. Ты мне скажи, когда свадьбу играть можно будет». «На красную горку, и не ранее. И то, если Устинья согласится невестой твоей стать». Фёдор даже рот открыл. Согласиться, конечно». Борис промолчал. Было у него и свое мнение на этот счет, Нелестное. А пока... Иди, Федя, с Устиньей Алексеевной поговори, по саду погуляй, что ли. Сладится все постепенно, только время дай. Время, время, только о том и слышу. Иди, Федя. Дверь закрылась, только что хлопнула. А Борис задумался, что делать ему. Федя женится, рвётся. Надо с Устиньей поговорить. И неволить ее не хочется, и время бы им выиграть, и всех вокруг пальца обвести. Только согласится ли она его супругой стать? Согласится ли рядом с ним жить, детей ему рожать? Хоть и говорит она, что спину ему прикрывать станет, а все равно страшновато этот разговор начинать. Но лучше сразу определиться. Так что Боря себя в руки взял. Сегодня же и поговорит он с Устиньей. Будет у них время, как в рощу поедут. Марфа Данила воспала уже, когда что-то ей сквозь сон померещилось. Что-то чужое, страшное. Сон нехороший. Комната темная видится ей, и в центре комнаты в жаровне огонь горит живой. Над жаровней той котел на цепях висит. В него пряд черных волос летит. На плохую весть, на дурную смерть, на черную ночь, красоту прочь. И стоит возле котла того баба страшная, жуткая, и лицо у нее такое страшное оно. Старое, сморщенное все, а глаза ровные и вовсе не человеческие. Так бы змеиные глаза на лице человеческом смотрелись. Страшно, жутко даже. Она ложкой и большое зелье мешает, что-то приговаривает, и мечется Марфа во сне, и страшно ей, и жутко. Что-то недоброе надвигается. Пальцы сами собой на крестике сомкнулись. Да какая уж от него защита? Тут веровать искренне надобно, а она? Какая уж у нее вера? В храме Божьем и то с парнями перемигивалась. А жуть надвигается. и что-то темное ползёт, и Марфу охватывает, и стонет девушка во сне, старается из черноты вырваться и проснуться не может. Нет, не может, и закричать сил нет, горло перехватило, и только слезы катятся из уголков крепко сомкнутых глаз, впитываются в подушку пуховую. «Что-то будет с ней!» Борис хотел поговорить, пока до рощи ехать будут. Не получилось. Ветер шаловливо разыгрался, снег понес. Неприятно говорить было, когда снежинки в рот залетают. Боря и рукой махнул. Потом поговорит. Ладно уж, даст он себе поблажку маленькую. подберет подходящий момент. Добряна их на подъезде к роще встретила, как знала о приезде. Государь? Устя? Устинья с коня спрыгнула, поклонилась. поздоровались сестрица. Властью матушки живы все благополучно. И ты, государь, проходи. Я смотрю, у тебя все намного лучше стало. Но я и ещё помочь рада буду. Бориса спорить не стал. Затем и ехал. Добряна, поговорить бы нам. Слушаю, государь. Замялся Борис, на устинью взгляд бросил. Я пока на пригорочке посижу, отдохну. Устя поняла, что царю узнать что-то надо. Не обиделась она. Да и на что тут обижаться? У каждого свои секреты есть. Она Борису тоже не все рассказала. Пусть поговорит спокойно. А она отдохнет, посидит. В роще тихо было. Спокойно, уютно. Главное, тихо. Очень Устинь ей этого не хватало. Спокойствия, защищенности, может, даже и стен монастырских. Там она келье привыкла, к тишине и покою. А тут... Затянула ее в новую жизнь. Закипела вокруг, забурлила. А она ведь не поменялась. И сейчас Устя просто сидела и слушала тишину. Пронзительную, невероятную. Тишина, казалось, была ощутима. Она обволакивала и проникала внутрь. Она ласкала и успокаивала. И устя прикрыла глаза, отдаваясь всей душой этому редкому чувству. Тихо, безопасно, можно расслабиться. Это тоже счастье. Государыня Добряна. Добряна рукой махнула. Зови по имени государь, ни к чему тебе кланяться. Я тебя всегда в роще видеть рада буду. Спасибо, Добряна. И задавай вопросы, государь. Не так у вас много времени. А мне бы еще с Устьей поговорить, и тебе полежать хоть немного. Я тебя еще б полечила. Я о лечении хотел поговорить. Я... я знаю, кем моя жена оказалась. Добряна, у меня могут дети быть? Борис приговора побаивался, но лучше о таком знать. Государю наследник всегда надобен, и готовить его заранее требуется, иногда и за 10 лет, за двадцать. А то упадут дела на голову нежданно-негаданно, растеряется следующий царь, а в делах государственных растерянность смерти подобна. Некоторые и вовсе для трона негодны. Но как они к власти рвутся? Волхва в государя всмотрелась внимательно, подумала пару минут. «Ты ведь уже был отцом, государь? Что изменилось с той поры?» «Марина, могла она повредить что-то?» Добряна смеяться не стала. Вместо этого помолчала еще пару минут, К государю пригляделась. «Нет, государь, все у тебя хорошо, и детей ты сделать можешь». Ежели что, лет тридцать у тебя еще впереди, а то и на поболее здоровья хватит. Ты приезжать не забывай, а я помогу, породею. Борис выдохнул радостно. 30 лет? Это он и жениться успеет, и наследника сделать, и вырастить, и обучить. Это ж подарок. А еще, хоть и говорила ему Устинья, а только и проверить не помешает. Добряна. А Устинья кто? Волхва она или нет? Добряна прищурилась. Видно было, что и вопрос ей не в радость, и ответ, но лгать не стала. Устинья не волхва, вернее сказать, не вполне волхва. Сила в ней проснулась, кровь заговорила, а вот клятвы она не давала, служение не принимала. Захочет среди людей жить, ее право. Ей замуж выходить можно, и детей рожать. Они волхвами будут? Нет, не обязательно. Могут сильнее быть, умнее, удачливее обычных людей, но не волхвы. А могут и силы унаследовать. Опять же, от их выбора все зависеть будет. Устинья тоже может служение принять, но может и своей жизнью жить. Её право, ее выбор. Это хорошо. Волхва это обсуждать не стала. Вместо того Бориса усадила в кресло, из старого пня сделанное. Сама ушла ненадолго, вернулась с туиском берёзовым. Испей, государь, да отдохни чуток. Устья помогла тебе, видно это. Но и еще хорошо бы здоровье поправить. Жизнью клянусь, это зелье тебе только на пользу будет. Борис и спорить не стал. Выпил с на корни березовые откинулся. Пень старый, мощный, словно корнями его обнял, поддержал, не дал на землю опуститься. Борис глаза прикрыл, а через несколько минут уж и уснул крепко. Добряна ветру пальцем погрозила, чтобы не смел будить, налетать. А сама Кустинья пошла. Им поговорить требовалось. Чем я тебе помочь могу, Устя? Добряна, подскажи мне, что с царицей сделать можно? А что с ней сделать надобно? С Мариной же? Ламия она, чем хочешь, поклянусь. Добряна построжала, нахмурилась. Давай-ка мы с тобой не вдвоем поговорим. Втроём. С кем? Увидишь сейчас. Ему доверять можно. Его велигнев прислал. «Божидар мою рощу охранять будет, а случись что, и тебе поможет. Есть дела, где волхвы бессильны, а мечам говорить надобно». «Ох, надобно. Пойдем, поговорите». Государя я зельем лечебным напоила, ему отдохнуть надобно, а у нас часок свободного времени как раз будет. Кого Устя не ждала найти удобряны? так это здоровущего под два метра ростом парня. Считай богатырь былинный. Плечи широкие, кудри золотые на плечи ложатся. Улыбка такая. Один раз пройдется, сразу половина столицы ему на шею кинется. Вторая половина просто мужчины. А бабы все лягут, ни одна не устоит. Как есть красавец. И веет от него чем-то таким мужским. Сразу чувствуется, что такой на руки поднимет и по жизни через все невзгоды пронесет. Снежинки на тебя упасть не даст. Будь Стенье другой, она бы тоже заинтересовалась. Да, она Бориса любила больше жизни. Ей тот божедар был, что пенёк сосновый. А может, и ловый. Не то, стоит и пусть его. Добряна улыбнулась, довольная. «Знакомься, Устя, это божедар. Устя кивнула. Смотрела она внимательно, недоверчиво. Вот не нравились ей такие красавцы картинные. Борей в плечах хуже, и ростом ниже, и волосы у него темные, и глаза серые, не голубые, а все одно роднее он и краше. Она его на сотню таких красотунов не променяет. Не надобны ей они. «Вижу». Божидар ее взгляд перехватил, да и порадовался. Когда Велегнев его сюда приехать просил, упомянул он о волхвице Устинье и сказал, что молода та да сильна. А Божидар и такое о себе знал. Когда ты лицом хоть на парсуну, да не бабник, не любишь девиц перебирать, поневоле намучаешься. У него-то жена есть любимая, и лучше нее нет никого. И она в нем не плечи широкие и кудри золотые видит, А человека. Не внешность, а душу его. Другим такое и невдомек, а бабы бестолковые, на шею вешаются, глазки томные закатывают, и волхвицы тут не исключение. И помощницы в святилище, хоть ты мечом отбивайся, слов-то они в азарте и не услышат. А тут спокойно все. Волхвица на него хоть и смотрит, да никак на мужчину. а как на картину. С недоверием смотрит и чувствуется, не ненадобен он ей. Вот такой, как есть, не ненадобен. Или другого любит, или он ей не к сердцу пришелся. Все одно хорошо. Им бы поработать вместе, а какая б тут работа, когда баба о мужике думает, не о деле. Но Устинья точно не такая. Божидар даже выдохнул потихоньку, пока Добряна Устинье все объясняла. Велигнев его прислал для защиты и помощи. Устья только брови подняла. «Одного? Или еще с ним кто есть?» И столько сомнения в ее голосе было, что не выдержал мужчина. Брови сдвинул. «Не один я тут, но о том говорить не надобно. Устья головой тряхнула. Коса по спине метнулась, лента сверкнула золотом. и глаза серые тоже сверкнули темной хищной зеленью. Или это свет так упал? «Не надобно? Ещё как надобно! Я к добряне шла плакаться, а когда вы тут... Люди мне нужны. И немедленно. Человек двадцать. Лучше тридцать». «Для чего?» Божидар смотрел вопросительно, серьезно. «На обос напасть надобно и человека убить». Тут уж не только красавец, Добряна тоже рот открыла, да так и застыла. Устья рукой махнула раздосадованно. Не просто так, не о разбое речь. Из города Абос ушёл пару дней назад. С ним в монастырь царица Марина отправилась. Бывшая царица. А ведьма? А ведьма она и посейчас, и всегда была, и будет. Ламия она, нечисть, нелюдь, Как ни назови. Не хочу я такое за спиной оставлять. Более того, уверена я, что до монастыря не доедет она. Договорится с статьями какими. Те налетят, трупы оставят, всех вырежут, а она с ними уйдет. И будет себе жить безбедно во Франконии какой, или в Лемберге, очень даже легко. А потом вернется. Мы ли все позабудем? Дети ли наши, а она вернется. Кровью умоемся, когда эту пакость выпустим. Добряна с божедаром переглянулись, призадумались. Устья лоб потёрла, да глаз не опустила. Я заходила, смотрела, кто с царицей до монастыря собирается. Дозволено ей двоих чернавок взять для помощи и прочих надобностей. Обе они черноволосые, обе на царицу похожи. Вот даже как... Поверила ли Добряна? А чего тут не поверить? Ведьма же, от них любой пакости жди. Говорят, коня бойся сзади, козла спереди, а ведьмы со всех сторон. Примечание. Исходный текст. Бойся, козла спереди, коня сзади, дурака со всех сторон. Еврейская поговорка. Конец примечания. И правдиво говорят. Не хочет цариться в монастырь. А кто б туда хотел? Покажите такого. Кто от жизни устал? Кто спрятаться хочет? Но так то не про Марину сказано, ей то все нравится. Для нее в монастыре смерть медленная, безвременная. А к чему тебе боярышня 20 человек? Устя только брови подняла. Есть ли другой выход? Я надеялась, что нападут на обоз, а царица там и поляжет. — Есть, конечно. Мне и двух-трёх человек хватит. Лёгкой ногой обернемся. Устья головой качнула. — А когда на засаду наткнетесь, уверена я, что без статей не обойдется. Как сказать, что прошлый раз так было? Устья все отлично помнила. И что случилось, и как, и когда. Но как расскажешь? «Как объяснишь?» Устья веточку взяла, на снегу карту начертила. Грубовато, да все равно похоже вышло. Вот, смотрите. Борис ее решил сослать в монастырь святой Варвары Финикийской. Примечание. Святая Варвара илиопольская существует. Ей молятся для защиты от внезапной и насильственной смерти. Автор слегка меняет название и имена. Имхо. Хорошая святая. Чего с ней так католики в 1969 году некрасиво поступили, непонятно. Конец примечания. Это здесь, в горах. Так. Ехать туда почти два месяца. Не думаю, что Марина столько продержится. Выехали они уже. Да догнать их можно. Дорога длинная, идет мимо Ярска, мимо Подарены. А вот здесь и лес удобный. Как раз дней десять от столицы получается. Может, двенадцать. Думаю, здесь тати и ждать будут. Пойди, найди их потом, в лесу-то. Божедар подумал пару минут. Что ж, можно заранее приехать, оглядеться. А бос медленно идет. Мы птицами быстрыми полетим. Когда татей и найдем, и татей поменьше будет. И царица от нас не скроется, ежели такая она, как ты говоришь, боярышня. Она действительно нечисть. Добряна скрывать не собиралась. Когда государь наше разводе объявлял, ее тоже народу выводили, показывали. Она хоть и орала, да что с того? Я на нее тогда хорошо посмотрела. Как есть она ведьма, и силы и чёрные от нее тянет. Божидар кивнул. Устиньи он верил, конечно. Но всё ж таки царица. А про любовь Устиньи к царю ему уже добряно поведала. Могла Устинья приврать чуточку. А что, волхвы не врут? Могут и не врать, могут просто не договаривать. Но когда царица и правда ведьма черная, тут и Устинью поймешь и Добряну. И за спиной такое оставлять не след, и землю подобной нечисти поганить ни к чему. Прибить ее, да и вся недолга. Не на Ладоге? Так то можно бы и здесь попробовать. Подкараулить, выстрелить из арбалета, да и давай бог ноги. Но рисковать не хочется. Примечание. Кому интересно, смотрите «Покушение на адмирала Калиньи». Конец примечания. Это вам не франкония какая, где дом в дом стоит, крышами друг по другу чертит. Бывал там божидар, бывал. Налюбовался, до сих пор с души воротит. Мерзкое место. Но по крышам там бегать можно. Здесь подворье. И по подворьям уйти сложно будет. Нет, не надо б такое никому. Лучше, правда, обос обогнать, да и подождать их в месте удобном. Арбалет с собой прихватить, на ведьму посмотреть через прицел. Это все боги одобряют. хоть наши, хоть иноземные, так что Божидар поспешил женщину успокоить. Съезжу я, посмотрю, что там в лесу, и вернусь. И на лице Устиньи радость отразилась. Прошу тебя, не верю я, что она просто уйдёт. Ведьма есть ведьма, подлые они, мстительные. Сам ведаешь. Мне мстить будет, переживу, а когда Борису и всей Росси... так заодно, потому что сможет она это сделать, и вместе ту детям завещает. Божидары не сомневался. Ведьмы, хоть и хитрые, и расчетливые, а часто пакостят, потому что могут это сделать безнаказанно. И тут будет, он и не сомневался даже. Хорошо, Устинья, съезжу я, посмотрю. Когда там и правда все так, не вернется она. Никогда! «Благодарю, Божидар. И когда понадобится, что говори?» «Велигнев попросил помочь вам. Я и помогу». Устя кивнула. Подумала немного. «Есть несколько человек, проследить бы за ними. Можно ли?» «Кто именно?» «Мне бы узнать подробнее. Михаила Ижорский, Боярин Раинский». Рудольфус Эстерман, боярин Данила Захарин, а то и вся семья Захариных. Два первых что сейчас делают? Рудольфус Истерман в отъезде, да мне бы хотелось знать, чем он занимался, откуда взялся, что ему в Росси понадобилось. Не могу я сказать точнее, но кажется мне, что неладно там. А боярин Захарин? Бабушка сказала, что в подвале у него черную книгу нашла. Но ведь не просто так она появилась, не сама приползла. Разузнаю. Прикажу, мои люди и Захарина из-под земли достанут. Благодарствую, божедар. И про Эстермана разузнаю. И присмотри за моей семьей, пожалуйста. Один убийца приходил уж, а вдруг еще кого пришлют. Божедар пообещал. Волхвы просто так не попросят. Даже если волхва молодая, неопытная, чутье у нее хорошее. Лучше его люди лишний раз побегают, чем потом беда случится. Устинья еще раз поблагодарила. Посмотрела чуточку беспомощно. Я неладное чую, а откуда угроза, не знаю. Только кажется мне, что корни в прошлом, а сегодня мы только росточки видим. Выпалим, не поможет. Прорастут наново, и детям нашим с той же угрозой драться придется. Орден? Может, и они. Не знаю я. Не вижу всего. Помоги, пожалуйста. Божедар пообещал помочь. Дел впереди будет много, но это его земля, его вера. И нечего тут всякой нечисти разгуливать. Только лежать можно, но под землей и тихо. Уезжали Борис с Устиньей через два часа. Довольные, спокойные. Устья из Добряны о своем поговорить успела, но тут волхва не помогла никак. Разве что с огнем яснее стало. да приятного все одно чуть. Черный огонь — сила твоя. Ты ее так видишь. Почему она на Фёдора так отзывается? А сила вообще срабатывает часто на сильные чувства. Любовь. Ненависть. О, ненависти у Устиньи хватало. На Бориса срабатывала по любви. На Федьку из ненависти? Похоже. А что добить его не удавалось. Жалко, конечно. Но куда деваться? А припадки такие от чего быть могут? Болезнь, к примеру, порча, родовое проклятие. Смотреть на него надобно — Но если твоя сила отозвалась, то или порча, или проклятье родовое. У Захарьиных? Может, у них. Может, у отца ребенка. Борис проклятие не несёт. Я бы увидела. Да и я увидела бы. А Борис и Фёдор точно братья? Устья только рот открыла. А что тебя удивляет? Государь Иоанн уж стар был, когда женился. Понятно, ребенка и в таком возрасте зачать можно, но ежели помогли ему? Устья задумалась. Любаву она терпеть не могла, но такое. Не подозревала она государыню в измене, и мысли ей такой в голову не приходило. Не знаю. Тут я не помощница, я тоже не знаю. А зря. Нам бы хоть как за земными властителями следить, ежели выберемся из беды. «Обязательно придумаю что-нибудь». Устья кивнула ровно марионетка, но мысли ее сейчас о другом были. «Добряна, а проверить это как-то можно? Братья они или нет? И Фёдора, проклятие или порча?» Добряна руками развела. «Чтобы родство проверить, по капле крови от каждого надобно». «Бориса я уговорить могу, а Фёдор...» Нет у меня его крови. Ежели будет, приноси. Посмотрим. Хорошо. А с остальным как быть? Смотреть надобно. Мне в город сейчас хода нет. Роща не отпустит. Сам же Федор сюда не придет, не уговоришь. Можешь про бабку свою попросить. Она к месту не привязана. Опорченных много видела. еще и тебя поучат, как распознать их. Попробую. «Спасибо, Добряна». «Не благодари. Не за что». Все равно спасибо. Поговорю с прабабушкой». «Время еще есть. Дней через пять-шесть и поговорит». Аксинья глаза открыла, дернулась. Помнила она вчерашнее. Хорошо помнила. Она, сестра, Михайла. Когда она увидела, как Михаила Кустиньи входит... Она ж обрадовалась сначала, думала, к ней пришел, Хотела в коридоре подождать, обрадовать. А услышала... Не любит ее Михайло. Не любит. Более того, Устинью любит. А может, ошибка это? Бывает ведь и так? Оговорился. Или она не так поняла, не то услышала. А Ксенья по сторонам огляделась. Боярынью Раенскую вспомнила. Ноги Славки спустила. Тихо убежать не удалось. Боярыня рядом возникла, словно из воздуха соткалась. «Проснулась Ксюшенька. Пойдем, умоешься да позавтракаешь. А там уж и к сестре можно. На голодный желудок такого лучше и не слушать». «Такого?» Не бывала Аксинья на рыбалке. «Да наживку заглотнула мгновенно». когда родные предают да обманывают, оно завсегда больно. Аксинья понурилась. Варвара ее жалеть продолжила. И как-то так оказалось, что под это воркование ласковая Аксинья и умылась, и рубаху поменяла. Потом занесешь, как время выберешь, не в грязные же идти. И ленту новую в косу вплела, и позавтракала вместе с боярыней. Легко с ней было, уютно. Аксинья так себя и с матушкой не чувствовала. Матушка вечно занята была, вечно ей не до Ксюши. Няня, та больше всех Илюшку любит, а еще Устю. А Аксинье так, самые крохи внимания доставались. Несправедливо. Устинья, а она вообще предательница, знала же, что сестра Михайлу любит, и не гнала его, не отвергала. Выслушала. Мысль, что Устинья вообще-то Михайлу и выгнала, а в голову не пришла даже. Что значит «выгнала»? Мебелью не кинула, крика лая не было, а подумать, что здесь палаты царские, а не базарная площадь. Это Аксинье было не по разуму, не по возрасту. Кто ж в шестнадцать-то лет да влюбленной головой думать будет? Отродясь, такого не бывало. Аксинье и сама не поняла, что говорила, как говорила, Боярыня вроде как ее слушала, только поддакивала досочувствовала, да А только когда время пришло к сестре возвращаться, Аксинья уж твердо в правоте своей убедилась. Устья — предательница. «Михайла? А что мужчины могут сделать против бессовестных баб? Падки они на сладкое. Чем такие, как Устья, и пользуются? А честные девушки потом страдают. Вот». Варвара дурочку проводила, к мужу отправилась, тот как раз у царицы был. Что скажешь, Варенька? Когда доверитесь мнению моему, Аксинья как подменыш в семье. Слабая она, глупая, ни силы ей не досталось ни ума. Не подменаш она. Государю Любаву хоть кашель и скручивал, но глаза жестко смотрели. Феденьке подойдет по крови, по силе. Почему он не ту сестру выбрал? Так и перевыбрать можно, государыня. Федя не согласится. А мы иначе сделать можем. Платон бороду огладил степенно. Как Варюша мне сказала, так я и задумался. Есть у нас хороший выход, и все довольны будут. Кроме Устиньи Заболоцкой, может быть. Пусть ее хоть лихоманка разобьет. Любава рукой махнула. Не жалко, говори, Платоша. Платон и изложил, чего надумал. Когда Аксинья нам подходит, лучше и не будет, завершил он. Женщины закивали. И Аксинье была угодно, и план хорош был, только выполнить осталось. Но и это решаемо. Сама Аксинья ему поможет. Устье уж встала давно, позавтракала. Аксинью ждала. Не искала, нет. Глупо по дворцу бегать до да вопроса задавать. Все одно не узнаешь ничего лишнего. Ася, ты где была? Не твое дело. Аксинья насупилась. Ты мне скажи, давно у вас с Михайло и моим? Устя смотрела прямо. Он сказал, что с первого взгляда меня полюбил, еще с ярмарки той. А мне он даром не надобен. «А я? Как ты могла?» «Что я могла? Жить и воздухом дышать?» «Аксинья, сама подумай, что тут от меня зависело?» Аксинья и слышать не хотела. В ее представлении все просто было. Варвара постаралась, нашептала. Михаиле Аксинья понравилась наверняка, иначе бы он её не таскал на свидание. Да потом у Устинья ему глазки состроила, дорогу Аксинье перешла. Счастью Сестринскому позавидовала. Оно и понятно. Фёдор хоть и царевич, а только Михайло куда как пригляднее. Когда о внешнем блеске говорить, ему и цены нет. Ладный, гладкий, словцо умеет вставить. Чего еще то надобно? Доброту, надежность, ответственность, порядочность. Может быть, Аксинья старше или умнее, и подумала б она о том. А сейчас нет. Злоба и отчаяние ее поедом грызли, и Варвара их умело подогрела. «Что? Ты меня всегда ненавидела, завидовала мне!» Устя только брови подняла. «Неужто?» «Ненавижу!» Аксинья вон вылетела, только ногой топнула. Устя к кружеву вернулась. «Плохо, конечно, что все так складывается. Но что теперь-то с сестричкой делать?» Домой Аксинью отправить, или дать ей возможности справиться. Знать бы, как лучше будет. В той черной жизни ненавидела ее Аксинья ни за что. Не уж и в этой так будет. Варвара раинская Аксинью неподалеку поджидала, на взлете перехватила. Ксюшенька, Аксинья ей в плечо уже привычно ткнулась, слезы хлынули. «Устья, она...» «А ты б не с ней, ты б с Ижорским поговорила. Устроить разговор ваш?» У Аксиньи слезы мигом высохли. «Да, конечно!» «Тогда пойдем, пока мест ко мне в покое. Умоешься еще раз, сарафан красиво наденешь. Пусть он перед собой не девчонку зарёванную, царевну видит». Аксинья ушами полыхнула. «Не царевна я...» А могла бы. Ты сестры своей красивее, это всякому видно. Просто расцветёшь позднее. но ну так и увянешь позже. Такая уж ты уродилась. Врала, конечно, Варвара, но Аксинья о том не думала. Просто слушала речи льстивые и верила. Всей душой верила. Падать ей больно придется. Михайло не ожидал, что его боярин Раинский к себе позовёт. Но позвал, и ладно. Пришел парень честь по чести, поклонился. Поздоровали, боярин. Благодарствую, Михаила. Уж прости, не просто так я тебя позвал. Важное дело есть. Что случилось, боярин? Ударило под сердцем. И жорсткий. Нашли чего? Заподозрили. Но потом выдохнул. Нет, тогда б не здесь с ним разговаривали. В разбойном приказе. А что тогда? Райнский таить не стал. Не знаю, как и сказать, Михайло. Аксинья Заболоцкая тебе люба? И усмехнулся про себя. Молод был еще Михайло, не успел научиться лицо держать. Глаза блеснули, губы искривились. Не нужна ему так Аксинья. Никак не надобно. Надоела она ему, хуже редьки горькой. — Что-то не так с ней, боярин? — Не совсем, Михайло. Я тебя хотел попросить отступиться, когда не люба она тебе. Есть у меня знакомый боярич на примете. Вот он меня попросил, а я уж тебе говорю. Ему Аксинья надобна. Устинья подошла б, но она вроде как с царевичем. И снова убедился, что не соврала Аксинья. Вновь в глазах у Михаила ярость блеснула. Любит он. Только не Аксинью, а Устинью. Что ж, и такое бывает. И не такое бывает в жизни-то. Как ни крути, а ее не перекрутишь. Ну, когда надобно. А ты не сомневайся, в долгу не останусь. От тебя и не надобно ничего. Просто скажи дурочке, что не люба она тебе. И довольна. Обидится она. Счастливые бабы на мужиков не обижаются. Михаилу долго уговаривать не пришлось. Все же не 70 ему лет было, чтобы во всем разбираться, да и Аксинье ему мешало больше. Кустинье он подобрался уж, к Заболоцким вхож, чего еще ему надобно. Только чтобы Устя любила, а она не любит пока. И ежели Аксинья за Михайла и бегать будет, может, и не полюбить никогда. Сестре дорогу переходить не пожелает. Передать Аксинью другому кому, да и позабыть о ней? Что я сделать должен, боярин? Пока Михайло ушел, Фёдор решил таки к заглянуть. И не прогадал. Одна она оказалась. Сидела себе спокойно в светёлке, кружево плела, о чем то думала. Царевич рядом на лавку присел, ладошки холодные стиснул. «Устенька, свет мой, сердце моё, только слово молви, завтра же весь этот балаган закончу». Устя головой качнула, руки Фёдора коснулась ласково. Кто бы знал, чего ей это стоило. Убила бы руками своими, да нельзя, терпеть приходится, смиряться. Нельзя сейчас скандала допускать. Ежели уйдет она из дворца — Боря один останется. А ведь покамест никого, кроме Марины, не видели они. Никто другой черным не баловался. И Любаву только подозревать может Устинья. А поймать не вышло покамест, да и поймает, ведь ни одна царица чернотой запачкалась, наверняка. Нельзя ей сейчас из палат царских уходить, вот и приходится смиряться, терпеть. «Не надо, не обижай никого, Федя». Ты ведь царевич, на тебе ответственность огромная. Федя аж приосанился от таких слов. Приятно, когда тебя по достоинству оценивают. А что? И очень даже. Больше того, эти бояре ведь опорой и трону стать могут. Что стоит тебе на оставшихся боярышень посмотреть ласковее, поговорить с улыбкой, подбодрить их немножечко? Да ничего, я и ревновать не стану. Ты же сам мне сказал, что я тебе люба. Только ежели сейчас боярыши не обидеть, они домой придут в слезах, отцам нажалуются. Бояре хоть и смолчат, а злобу затаят. К чему оно тебе? Ты же сейчас можешь друзей из них сделать. Только покажи, что колеблешься, что выбрать не можешь. Что тебе стоит? Умна ты, Устинюшка. Федя, ежели ты и правда решишь на мне жениться — так я о твоих интересах заботиться должна. Устя улыбнулась, как Люшек коснулась, те зазвенели ласково. «И мы друг друга получше узнать успеем, и бояре на тебя сердца держать не станут, и боярышни мне подругами стать могут. Нам все на пользу пойдет, разве нет? Ты с матушкой поговори, ежели она одобрит, так я ей не вполне глупость говорю». Ведь не год подождать надобно. Немного еще. Всё одно до Красной Горки свадьбы играть нельзя. Фёдор только хмыкнул. «Маменька говорит, чтобы я не торопился. Не к лицу сие царевичу». Правильно, государыня Любава молвила. «И поспешность тебе не к лицу. Чайника было на ярмарке выбираешь, а жену?» «И боярыша не бежать не надо бы. Они готовились, старались, надеялись». И отцы их не в обиде будут, когда увидят, что ты старался всем возможность дать. Особенно сейчас, когда три боярышни уж сами ушли. Да и у тять его еще как будет. Очень она переживает из-за приступа твоего. Надоели они мне все. Плюнул бы, да и умчал тебя в храм. Феденька, а именно потому я и говорила, что тебя не знаю. Царевич ты, будь ты угольщиком — А я простой крестьянкой. Глядишь, мы бы счастливее жили. Фёдор только вздохнул. «Потерплю я этот курятник, Устинюшка, Постараюсь. Ради тебя. Ради нашего будущего». Устинья ресницами похлопала, посмотрела умоляюще. «К чему врагов на ровном месте наживать? Давай лучше друзьями их сделаем». Фёдор тряхнул головой. Руди тоже так говорит. Что главное из врага друга сделать, а там уж делай с ним, что пожелаешь. Мир Истерман? Да, ты его со мной видела. Видела. Умный он. Умный. А еще подлый, безжалостный, расчетливый. Еще ты тени в интересах Россы. Сейчас-то оно хорошо понималось. Умный, только уехал сейчас. «Уехал? Куда?» Боря ему поручение дал. «Съездить, закупить для университета все потребное. Книги там какие, может, пособия или пригласить кого?» «Пригласить?» «В университет учителя потребны. Здание уж строиться начало. Как раз постепенно и людей подобрать получится. Глупо, конечно, нам ли с Франконией до Лембергом тягаться?» «А что ж, и не нам?» Ты, Федя, хоть и царевич, а поумнее ученых многих. Налезть царевич поддался, плечи расправил. И то, хоть и не по нраву мне Борькина затея, но Руди-то все хорошо сделает, верю я в него. И я в него верю, Федя. Умный он человек. Поди ты захочешь, чтобы он на твоей свадьбе был. Хотел бы я видеть его, да не вернется он ранее осени, а то и зимы. Без него обойтись придется. Жалость какая. Ничего, Федя, недолго терпеть осталось. Скоро уж. Каждый день мне без тебя вечность. Как же без меня? Рядом я. Мало. Обнимать тебя хочу, целовать, своей назвать. Устья молчала. А что тут скажешь? Да никогда больше. Никогда. Ни за что. Только не второй раз. Ненавижу. И ненависть это дает силы. Силы жить, держаться, в лучшее верить. Не для себя, так для других. Для себя Устья на многое не рассчитывала. После того, что она сделать хочет, ее отец проклянёт, и семья отвернется, и убить могут. Но пусть. Она уже умирала. Там не страшно. Она будет знать, что у родных и любимых все хорошо, она уйдет с легким сердцем. Надо ради ее цели солгать, солжет. Потерпи, Феденька. Недолго ждать осталось. И совесть ее мучить не будет. Кто знает, до чего бы договорились Фёдор и Устинья, но прервал их разговор дикий истошный женский крик. Устинье и думать не стала. Взлетела с лавки, помчалась на помощь. Фёдор за ней кинулся опрометью, только коклюшки звякнули. Укоризненно. Люди, люди, всё-то вы спешите, летите. Вам бы остановиться, узор рассмотреть, а вы несетесь. Эх! Кто увидел бы сейчас боярышню Данилову, так и не признал бы. Звериным воем на постели выло, Исходило существо страшное, язвами с ног до головы покрытое. Устя в дверь вбежала, ахнула, к ложу кинулась, помстилась ей. Вот сейчас утечет сквозь пальцы ее песком речным еще одна жизнь. На этот раз не холопки, но боярышни. А разве важно это? Жизнь любая бесценна. Только вот другие это язвы были, не смертельные. Минуты шли, Марфа выла, скулила. Язвы боль немалую причиняли, но умирать не торопилась она. И устье выдохнула. Поняла, когда б Марфу извести хотели, она б во сне и отошла. Верке много не понадобилось. Адам Козельский влетел вихрем, к боярышне кинулся, как сокол на добычу, только мантия мелькнула. Что? И сам понял, увидел Не растерялся, склянку из саквояжа выхватил, в ложку накапал и ту меж зубов марфии сунул. Устья принюхалась. Запах ей знаком был, смолистый, чуточку горьковатый. «Опий? Он самый, чистейший!» Адам тихо отозвался, продолжал за Марфой наблюдать. «Обычно я его разбавляю в шестеро, да тут не надобно». Марфи того и хватило. Упала девушка на кровать. Голова откинулась назад. И Адам ее осмотреть смог. Не знаю, что и сказать, боярышня. «Царевич, язвы похожи на проказу, но это, безусловно, не она. Кожное заболевание. Но язвы не глубокие, чистые и идут по всему телу. Они не нарывают, они попросту открылись». Устя лицо потёрла. Имеет ли она право промолчать сейчас? Ох, не имеет. Марфа и разум потерять может и что угодно сотворить с собой. Что тут происходит? Холопов в тереме много. Мигом к государю кинулись. С этим-то отбором. Да и интерес его к боярышне Даниловой видели. Или ее интерес. Неважно это. Вместе были, разговоры разговаривали. Государь ее до светелки провожал. Злым языкам и меньше того надобно, чтобы грязь намолоть. Фёдор обернулся, что-то объяснять принялся. Устина Бориса посмотрела умоляюще. Государь головой качнул. В умели ты, братец, боярышню сюда привести, А как заразное оно? Бегом, отведи ее в покой и да прикажи боярыню Пронскую позвать. Борис недаром царем был. Фёдор мигом дернулся, Устью под локоть схватил и чуть ли не волоком потащил из светёлки. Устья шла послушно. Видела, Борис понял ее. Марфа спит покамест. Успеют они еще поговорить. А Фёдора она из светёлки своей выставила решительно. «Уж прости, царевич, а только мне и правда одежду бы переменить. Полежать после жути такой лютой». Фёдор не возражал. Ему после вида больших мясисто-красных язв на девичьем лице, на том, что некогда было красивой девушкой, напиться хотелось. И отказывать он себе не собирался. Это ему страдания людские нравятся, но не вид чужих уродств. Напиться надобно. Сейчас Михайлу кликнет. И где этот прохвост? Вот ведь как надобно, так и нет их нигде. Тьфу! У в любви признавались, а Аксинья сама готова на все была, а только и взгляд мимо, и глаза зеленые холоднее стекла бутылочного, и гримаса на губах. Не любит ее, вот и вся правда. Но Мишенька, сложенные в умоляющем жесте руки, беспомощный взгляд, почти стон. Имя изморосью на губах замирает. «Неужто так не любая я тебе? Устью любишь?» Михаила лицо руками потер, поглядел виновато, а у Аксиньи сердце оборвалось. Она уж и без слов поняла, только верить не хотелось ей. Любовь Аксиньи не выбирает, когда прийти. И к кому тоже не выберешь. «Устиньи и ты, а она тебя любит?» Михайло поморщился досадливо. Вот ведь еще, Когда она могла их слышать? И так понятно. Вчера. Неосторожен он был. Дурак. Нет бы промолчать. Вздумалось ему позлорадствовать. Даже не так. После Фёдора он устья мог и спасением показаться. Попробовал. Отказ получил. А это дурища и подслушало, Вот ведь разобрало ее. Носит их, когда не надо и куда ни попадя. Зараза. «Слышала?» «Да, Мишенька, не уж совсем я тебе не надобна». Михайло и думать не стал. Боярину он обещал, вот и рубанул, словно топором по чувствам девичьим. «Мне не надобно. Может, еще кому сгодишься, а я другую люблю». «Устьку?» «Ты ее так не называй. Ты ей в подмётки не годишься. Она прекрасна, а ты...» А я? У Аксеньи сердце на части рвалось, и невдомек ей было, что сейчас ее пожалели. Может, и не хотели, а только когда сразу рубануть. Больно, и сердце рвется на части, и слезы текут сами. Но это один раз. А ежели день за днем, год за годом, душу убивать, то надежду давать, то отнимать ее, то приближать, то отдалять. Не снесла пана. Не сумела. Раинский о себе родил, а вышло, что и Аксинье помог. «Таких, как ты, я на базаре десяток найду. Пальцами щелкну, сами набегут». Михайлов в душе ликовал. Что могла, Аксинья сделала. Кустинь его подвела, сведения важные ему передавала. А сейчас? Что от нее сейчас-то пользы? А так он из боярина кое-что получит, и выгоды своей не упустит. А что, Аксинья гневаться будет? Поплачет, да и замуж выйдет, а вось там забудет, как на него обиделась. Ненавижу! Тебя ненавижу, Устьку! Сто лет пройдет, не позабуду!» Прилетевшая пощечина Михайлу чуть с ног не сбила. Аксинья хрупкой девушкой не была, била сильно. Да и разочарование добавилось. «Ксюшенька!» Михайло почувствовал во рту вкус крови. Аксинья развернулась, только коса рыжая за углом мелькнула. Михайло ее взглядом проводил, порадовался. Может, отвяжется от него липучка глупая. А ежели себя еще убедить, что это она под лица бросила, и вовсе хорошо будет. Ну ее Аксинью эту, без нее хорошо живется. Теперь важно, что устенька скажет. Впрочем, время есть ещё. Всенепременно согласится она. Никуда не денется. Анфиса Утятьева сидела на то время в саду зимнем. О своем думала. Криков в тереме и не услышала она даже. Через половину палат царских. А и услышала бы не до того. Ей бы о своем подумать, о девичьем. а важным. Выходило так, что поморочили ее знатно с Фёдором. Посулили царствие небесное. А что вышло? А вышло неладно все, так что девушке разумной о себе подумать надобно. Лучше все ж синица в руке, чем журавль в небе. Да и журавль там, а -ли дрянь какая. Приступ у Фёдора ей хорошо помнился. Лицо его помнилось. Страшное, жуткое, посиневшее, Как выгибался он на полу, выл зверем раненым. Приворотное зелье так подействовало? Да, наверное. Хорошо, еще не яд там был. Но тут и сама она проверила. Глоток из кувшина сделала. Нет, не яд. Да не о том речь сейчас. Понятно, у боярина свой интерес. А вот Анфисе что делать? Ежели подумать, было на отборе семь боярышень. Осталось куда как меньше Мышкина, Орлова, Васильева. Теперь еще и она, Анфиса. За и думать не о чем. Федор в нее крепко вцепился, не оторвешь. Данилова на царя смотрит более ни на кого. Дура. А ком бы государь не думал, да точно не о марфушке он сквозь нее глядит, ровно как сквозь стену. Разве из вежливости отвечает? Анфиса такое видела. Рано или поздно закончится отбор. Да и не отбор это, балаган. Фёдор свой выбор давно сделал. А когда зелье приворотное не сработало, что Анфисе остается? Правильно. Мужа себе найти да побыстрее. И искать его не надо. Вот он. Репьев, а Никита Васильевич. Надобно только к нему подойти правильно. Ох, какая Шанфиса Анфиса умница, что отношений с ним рвать не стала. Даже записочки ему передавала через служанку доверенную. Теперь и трудиться сильно не придётся. Написать записочку до встречи попросить. Вот и будет им счастье обоим. Получаса не прошло, скрипнула дверь потаённая. Борис в светёлку кустиньи вошёл, улыбнулся ласково. «Устёна, Что скажешь мне? Я ведь правильно понял, тебе эта болезнь ведома? Да не болезнь это боря. Порча это. Порча? Это не лекаря просить надобно, а в монастырь ехать. Там, на земле, святой 40 дней отмаливать, святой водой умываться, пост держать, службы стоять. Тогда, может, и пройдет. А ты ту порчу не снимешь? Не умею я, боря. У меня либо по наитию получается, либо учиться мне надобно. Сама-то по себе я мало знаю. И не рискну я, как бы хуже боярышни не было. А Добряна? А боярин Данила в Боре? Кто Марфу в рощу повезет, Кто просить будет? Кто ей потом язык болтливый узлом завяжет? Борис о том не задумывался. А вопрос-то насущный. Права-то, Устёна. Поговорю я с патриархом, а то и с боярином, а дальше уж пусть сами решают. Как бы умом не тронулась боярышня. Сейчас спит она, а я потороплюсь с разговором. Сегодня же с патриархом перемолвлюсь словечком, и за боярином я послал. «Прости, идти мне надобно». «Иди, Боря, с Богом». «А с которым?» «Бог един». А как его называть, то личное дело каждого. Господом ли, родом. Главное, чтобы уберег, А остальное — мелочи. Понимаешь ты, что сестра тебя обманывала? Да. А Ксения всхлипывала жалобно, слезы по лицу размазывала. И он, и она. Да. Сопли тоже текли ручьем. Боярыня Варвара с таким бы удовольствием ей оплеуху влепила, что аж пальцы ныли. Вот размахнулась бы и по морде, пока ум не вколотит. Тьфу, дурище! Только говорить о таком Аксинье нельзя было. Придётся дурищу жалеть, по головке гладить, успокаивать. Ей еще к сестре вернуться надобно, и в глаза ей смотреть, и улыбаться. А потому боярыня верные слова нашла. Да там и стараться не надобно особо. Такими, как Аксинья, управлять легко. Хочешь им всем отомстить? Очень правильные слова оказались. Аксинья голову подняла, кулаки сжала. Хочу. А что делать-то надобно? Вот дурища. Кто же таком спрашивает? И кому ты нужна? Для тебя делать что-то? Видно, весь ум, который на двоих выдали, сестре достался. Но о том Варвара тоже не сказала. «Скоро уж царевич должен невесту свою назвать. Ты о том знаешь? На Красную горку?» «Верно все. Только вот какое дело. На Красную горку венчаться можно, а невесту и раньше назвать не грех, и она покамест может в палатах царских пожить, под присмотром матушки его». «Понимаешь?» Аксинья умное лицо сделала, головой тряхнула, глазами сверкнула. «Понимаю. А ты бы куда как лучшей царевной стала, нежели сестра твоя?» «Знаю. Только царевич лишь на нее смотрит. смотрит. Смотреть-то не вредно, деточка». «А что делать мне надобно?» «Я сейчас к царице схожу». Пусть поговорит она с сыном. Когда назовет Федя свою невесту завтра же, кто ему возразить сможет? Никто. Вот. А ты поколяк, поспи. Давай я тебя уложу. Вот так. А Васе устроится все. Правда? Варвара кивнула. Конечно, правда. И улыбка ее лицо ни на секунду не покинула. Уж потом, из комнаты выйдя, она выдохнула тяжко, пот со лба вытерла. Платон супругу приобнял, поцеловал. Такая дурочка. Ох и не говори, муженек, сил моих на нее нет. Но управляема, того не отнять. Тогда я сейчас к царице, она с Феденькой поговорит, а ты сходи с Устиньей и разберись, не подняла б боярышня шума раньше времени. Хорошо. Нам и надо-то самую малость. День, другой, а там и сложится все. Варвара с этим была согласна полностью. Один прыжок, одно движение, и вот уже в когтях у кошки бьется пойманная мышь. Пары часов им будет достаточно для задуманного, но до того кое-что подготовить надобно. И Любави тяжелее всех придется Ей с Фёдором говорить... Ей, патриарха, убеждать. Ей потом перед государем ответ держать. Да и не страшно. Потом-то уж всяко лучше будет. Платон жену в щеку поцеловал и к любаве направился. А Варвара в другую сторону пошла, к за Заболоцкой. Одну сестру она знает. Пришло время с другой разобраться. Устя у себя сидела. Кружево плела почти не глядя, о своем думала. Не занимала ее мысли Марфа бедолажная. Что смогла, она все сделала. Про рощу сказала, про монастырь упредила. Более она ничем помочь не сможет. Марфе легче сейчас, для нее все кончилось. А вот у Стеньи еще варится с этим и варится. И понять хотелось бы, что с Фёдором происходит. «Приступ этот...» Родовое проклятие? Порча? А ведь и такое быть может. Инстинктивно Фёдора тянет к тем, кто помощь ему оказать может. К ней. К той. Как же ту девку звали, на которой он женится, которую Истерман найдет? Марта, Мария, какое-то очень простое имя. В России её Машкой кликали. Могла она той же силой обладать. Могла. Не каждый, в ком сила до да кровь есть, волхвом становится. Вот и Машка эта не стала даже травницей, но сила-то была в ней, несомненно. А вот Устинью заменить смогла она. Фёдор на подмену согласился, потому что Устья... Конечно же, ее просто досуха высосали. Она уж потом восстановилась, в монастыре. А Машка, надо полагать, даже если слаба была, а всё ж кусочек пищи лучше, чем вовсе ничего. А потом, как Федор думал обходиться? Хотя мог и еще кто-то быть, тоже о своей силе не знающий. Просто быть. Не всем же замуж предлагают. Кого-то и любовницей сделать можно, к примеру. Могло такое быть? Ой, как могло. Как бы так приглядеться? Или кровь Федора добыть? Ей же и в голову не пришло его чем царапнуть. А могла, могла бы попробовать. Тогда и ответ получила бы. Надо бы с прабабушкой поговорить. Ой, как надобно. И не только поговорить, но и показать ей Фёдора с любавой. Усть это не видит многое, а что видит, может понять неправильно. Но Агафьев в палаты царские хода нет. Она на глаза патриарху попадаться не захочет. и царица «И надо б на с Борисом поговорить. Может, и удастся сюда бабушку провести». В дверь постучали. «Войдите!» Варвара Раинская кораблем вплыла, платком трепетала ровно парусом и глазами по сторонам стреляет, смотрит внимательно. «А чего смотреть? Нет у Устиньи ничего подозрительного». Ох, кружево-то какое шикарное, царице такое носить в пору. Благодарствую, боярыня, а только слишком ты ко мне щедра. Царице шелк да бархат носить надобно, а тут нитки самые обычные, простенькие, так только руки занять. А все одно красота получается невероятная. Устя смотрела молча. Варвара Раинская поняла, что боярышня молчать будет, и глаза отвела. Платок потеребила. «Ко мне Аксинья пришла, боярышня, сестра твоя». Молчание. «Я ей покамест разрешила у меня в покоях остаться. Очень она, боярышня, расстроена, что ее жениху другая полюбилась». Устя к вернулась. Так проще мысли свои скрывать было. и руки не дрогнут. Не был никогда Михайло Ижорский женихом Аксинье, и руки ее не просил, и не сговаривались они с отцом нашим. Аксинья его полюбила, а Михайло — подлый он человек, дурной. Вот как боярышня. Устья таить не стало. Когда ты, боярыня, с ним поговоришь, сама поймешь все. Не хочу я Аксинье такого мужа. и никто такого дочери своей не пожелает. Мне Михаила не люб, не поощряла я его. А что ж тогда? Боярыня даже опешила. Не лжет боярышня Заболотская, и то ей видно. Но она-то все себе иначе видела. И Фёдора видела она, и Михаилу. Выбор-то очевиден. Федька хоть царевич, а рядом с Михаилой ему лучше не стоять. Проигрывает он по всем статьям. Так и выходит. Голова одно скажет, а сердце совсем другое шептать будет. А только не врет боярышня. Не любь ей Михаила. Более того, Устинью от него аж передергивает. Выглядит-то она спокойной, а вот пальцы нитки чуть сильнее натягивают, как люшки с ритма сбиваются. Варвара думала, Устинья нарочно Михаилу привадила. А выходит, то наоборот, она его отвадить не может. Считай, весь разговор менять надобно. Хотя и то не беда. Михаила сестру использовал, чтобы ко мне подобраться. А может, и к царевичу? Стервец какой! А только сестре твоей с того не легче. Любит она его. Любит. Устя только вздохнула. и домой ее отослать не поможет. Там ее Михайло быстрее достанет. И на него ругайся, не ругайся. А когда муж мой с ним поговорит, чтобы не кружил он голову боярышни? Даром не поговорит. Никогда боярин Раинский просто так ничего не сделает. Варвара обидеться хотела. Потом поняла, что и ей не поверят. Рукой махнула. А при царе боярышне иначе и нельзя. Не то на шею сядут и погонять будут. Понимаю. А что боярин взамен пожелает? От тебя? Пока Покамест ничего, боярышня. А вот когда ты за Феденьку замуж выйдешь... Нет. Боярышня? Варвара аж удивилась такому ответу резкому. Я лучше сама с Фёдором поговорю. Пусть придержит друга своего. А вот так невесть, что и кому должной быть, не пойдет. Варвара едва ногой не топнула. «Вот же зараза! Откуда вы беретесь то такие? И возраст небольшой, а характера через край. Тогда пусть это авансом будет для будущих хороших отношений». Устя плечами пожала. «Не уверена я, что поможет». А значит, и трудиться не стоит боярину. — Как хочешь, боярышня. Сестру твою успокою я. Мне ее просто жалко стало. Маленькая она еще. А с Михайлой тогда сама разбирайся, как знаешь. Усти кивнула. — Разберусь. Благодарствую, боярыня. Не стоит это благодарности. Варвара развернулась, да и дверью хлопнула. К себе возвращалась. кипела от гнева. «Вот ведь зараза какая! Не уговоришь ее, не договоришься. Лишнего слова не вытянешь. Недаром же Платону она не нравится. И Любавушке, и... и самой Варваре тоже». Варвара Раинская и себе сознаваться-то не желала, а только в Устинье она силу почуяла, ту самую, проснувшуюся, и испугалась. Устинья бы и Фёдора скрутила, и их раздавить могла бы. Когда человек знает, что в любой миг твою жизнь оборвать может, это всей шкурой ощутить можно. Вот Варвара и почуяла. И испугалась. Близко она к устинье не подойдет И мужу закажет лишний раз. А Любава... Любава пусть сама разбирается. Она умная, наверное. Аким, старый слуга бояр захариных на ярмарку шёл. Жив там боярин, умер боярин, скотина не делась никуда. И подворье на ладоге стоит, не рушится. И надобно туда много чего, от гвоздей до соли, от овса до дров. Вроде и закупали все, а без хозяйского-то глаза как-то оно и тратится быстрее. Аким и сам грешен, недавно молоток прогуляться уговорил. И подкову две. В хозяйстве? В своём, не боярском. Всё пригодится. Вот и шел он на ярмарку закупаться. Шел, Потом толчок сильный почувствовал. Детина какой-то его обгонял. Плечом задел. Эй! Аким едва в снег не полетел. Парень остановился. Поддержал его. Прости, отец. Не зашиб я тебя. Не смотрел я, куда иду. Не видел. Плечо, конечно, болело, но винился парень искренне. И шапку стянул, в лапище своей скомкал. Посмотрел Аким, да и рукой махнул. «Ладно уж. Не держи зла, отец. Не спешишь ты, а то посидели, сбить не горячего выпили». «Кто ж от дармовщинки откажется?» Аким исключением не был. «Ну, пойдем, коли так». «А пойдем, отец». Мне б тоже с кем посидеть, а то на душе погано. Недавно из поездки вернулся да узнал, что жена соседа привечала. Аким только головой качнул. а, -а. И выгнать ее не могу. Отцы наши не просто друзья, дело у них общее. Вот оно как даже. Дрянь такая. Аким парня по плечу хлопнул как мог, подбодрил. Держись, паря, всяко бывает. А и то проходит. Сидели они в скорости в таверне. Горячий сбитень попивали. Парень на жену жаловался, а Ким слушал. Потом сам пожаловался. У него-то семья в поместье Захариных, а его вот в городском доме оставили, пока мест нового хозяина не будет. А как он будет-то еще? Когда там Захариных две штуки и было. И те померли. Это какие же Захарьины? Не те, что с кошкинами роднились. Не, другие, мои с царем породнились. Хочешь, расскажу я тебе? А и расскажи, отец, о других послушаю, от своего отвлекусь. Давненько ты им служишь-то? Да почитай лет пятьдесят. Мальчишка и начинал еще. Меня в прислугу для боярина Никодима взяли. Подать чего, принести, и отнести, так и в люди вышел. Ух ты! У боярина Никодима два брата было младших, да сестра. Анна. Красивая, глаз не отвести. а ее свадьбе уж сговаривались. А потом боярин женился. Аким загрустил даже. На ком же? По Германской улице проезжал, там рыженькую девку увидел. Красивую страсть. Аким на себе показал, и парень признал, что да, страсть. Как она еще ходила-то с такими объемами! Мы все за боярина порадовались, да только сглазили семью, верно. Года не прошло, как от горячки боярышня Анна померла. Заболела? Руку наколола, а что-то. Вроде и ранка крохотная была, а к вечеру воспалилась, к утру рука, что полена была. Запах пошел, горячка началась. Спасти и не сумели. Горе было. Боярышню Анну все любили. А жена боярская? Боярыня Инна Несс. Как же звали-то ее? Уж и не припомню. Ирина и Крестили, это точно. Инесса? Да, кажись. Она в православие перешла. Ирина Ивановной стала. Да и она заловку любила. Боярышня Анна была, что лучик солнечный. Умерла она... Потом через положенный срок боярыня дочь родила. Боярин хотел Анной назвать, но боярыня уперлась. Любавушкой назвали. «Царица наша?» «Она». Боярыня Ирина ее любила, с рук не спускала. «Одна она была у родителей». «Да что ты! Лет через десять боярин Данила родился». «А что так долго? Не беременела боярыня?» «Как-то не получалось у нее». То болела, то на богомолье ездила, а потом как-то в один год все случилось. Бояричи друг друга убили. Ох, из-за бабы. Холопка им одна и та же приглянулась, а она им обоим голову кружила, ходила, задом виляла. Вот старший из бояричи ее с братом и застал. И порешил. А когда брат на него кинулся, значит, и с ним сцепился. Растащить не успели. «Ох, горе-то какое!» Боярин Никодим чуть не год убивался по братьям. Очень он их любил. Переговоры вел о свадьбах. Хороших невест им приглядел. Потом ему легче стало. У бояры не сын родился, боярич Данила. Тут уж хозяин оживел. Ну, хоть сыну порадовался. Недолго радовался-то. Пяти лет не прошло, помер боярин Никодим. Боярыня Ирина детей воспитала, на ноги поставила, другой раз замуж не выходила, хоть и смотрели на нее. Повезло боярину Никодиму. Такая верность. Да, верность-то понятно. Только вот боярин Данила не женатым умер, наследника не оставил. Так может, внебрачный какой есть? Или у боярыни Ирины был кто? подначился бутыльник. На столе давно уж четверть водки стояла, так что Аким и не удержался. Как же, ежели у нее кто и был, так из своих. Что она, что дочь её, что сын. Все с иноземцами якшались, постоянно к ним мотались. Уж кому там ездили, того не знаю, а только там боярыня и померла. На ночь у кого-то из знакомых осталось, а там гроза разразилась жуткая. Боярышня приехала, Говорит, мать умерла. Сама еще молоденькая совсем. Семнадцати не было. Боярин Раинский им дальним родственникам приходился. Вот он детей к себе взял. А там и царю боярышню Любаву представил. Так все и сладилось у них. И брата она с собой в палаты взяла. А то ж. Брата она любила. Уж когда боярин Данила подрос, он домой вернулся. А до той поры при сестре жил безотлучно. Аким рассказывал. Называл имена, даты. Чуть не 50 лет при семье это много. Слуги столько о хозяевах знают, темы в голову не придет. Собеседник слушал, подливал. На утро Аким проснулся в одной из комнат при трактире. Сначала испугался, ограблен. Но деньги все на месте были. Хозяину его собеседнику платил вперед. Даже за поправку Акимова здоровья. Так что мужчина махнул рукой, да и позабыл этот случай. Было. Выпили, поболтали. Ну так и что же, с кем не бывает. Дело-то житейское. Спустя несколько суток на кладбище шестеро людей появилось. Пятеро мужиков молодых, с ними кто-то непонятный. Невысокий, по уши в плащ закутанный. Уська-бородач, который уж лет тридцать милостыньку при кладбище просил, да за могилками приглядывал, на них посмотрел. Хотел дёру дать, остановили, поймали, за шкирку тряхнули. «Ой, пустите, ироды! Что вам от бедного человека надобно?» «Богаче его сделать хотим». Когда в пальцах одного из мужчин гривенник блеснул, Оська мигом пронытьё свою забыл. «Чего надобно, боярин?» «Не боярин я, а надобно мне знать, где бояре Захарьины похоронены». «Вон там?» Оська пальцем показал, куда идти. «Склеп у них там свой, как и у многих других бояр. Не хотят они в землице лежать, как простой народ. А для часовни собственные, значит, рылом не вышли». Примечание. Хоронили в те времена по-разному. Могли и в часовне похоронить, под полом, в усыпальнице. Могли и в собственном склепе или просто на кладбище. Зависело от достатка в семье. Конец примечания. Хорошо. Иди, не стой тут над душой. И не говори о нас никому. Уська предложение оценил, только пятки засверкали. И правда, чего стоять? Денег ему дали уже, теперь живьём отпускают, А ведь могли бы и в склеп положить, даром, что не боярин он. Один из мужчин посмотрел ему вслед с сомнением. Может, убить стоило? Другой только головой качнул. Ни к чему. Не бери грех на душу. Насчет греха это он, конечно, загнул. Да ни к чему нищего убивать. Вреда он не причинит, а ежели слухи какие и пойдут, пусть их. Мужчины мигом замок с двери сковырнули, дверь отжали, человеку в плаще внутрь спуститься помогли. В склепе огляделись. Гробы стоят, покойники лежат. Имена на крышках вырублены. Вот боярин Никодим, боярышня Анна, два брата его, Пётр да Павел. А вот и боярыня Ирина. Человек в плаще жест рукой сделал, мол, крышку открывайте, Молодые люди поднатужились, да и сковырнули крышку каменную. Снимали осторожно, старались не разбить. В гроб не глядели, вот и не видели. А спутник их в плаще и видел, и чувствовал. Потом уж и они посмотрели. Лежит в гробу старуха. Страшная, рыжая, а выглядит ровно живая. Мёртвая, да? Только вот не истлела она, а осталась, какой была. и лет ей сто, а то и поболее. Страшная жуть. Человек в плаще нож взял, рот бояры не разжал. Зубы осмотрел, головой качнул. Зубы острые, ровно кто их напильником затачивал. Каждый зуб. У человека-то и не будет так, он себе язык такими клыками изранит. А Агафья... А в плаще именно она была, головой качнула утвердительно. Из старших. Не кровососка она, клыков нет. Всё одно проверить надобно. Ветка березы над гробом завяла, свеча затрещала, воск почернел. Вторым крышку гроба сняли у Данилы Захарьина. Третьим — у боярина Никодима. У последнего все как должно было. Одежда истлела, тело истлело. А Данила Захарин лежит, ровно вчера умер. Только одежда чуток подпортилась. И старуха лежит себе, платье драное, а сама ровно живая. Человек в плаще их оглядывал долго. Думал о чем то Потом одного из парней подозвал, попросил. «О чём — О чем? Долго ждать не пришлось. Парень с молотком прилетел. Человек в плаще из кошеля два кола осиновых достал. Один в грудь боярине Ирине забили, второй — боярину Даниле. Обоим в рот сухую траву сунули. Но так и не видно, ежели не приглядываться. Одежда пышная, колья небольшие, да и трава во все стороны не торчит. Там и стебелька хватило бы. Потом крышки гробов на место опустили, и человек в плаще на каждом гробе воском коловрат нарисовал. Правильный, с восемью лучами. Только после этого ушли все из усыпальницы. Никому и не домёк было, что в ту же ночь проснулась от боли в груди вдовая царица Любава. Проснулась, чуя пустоту и боль. Опасность и страх. Неужели? Кто?